Муссолини механически твердил, что ему следует опасаться только американских танков, а вечером состоится лишь обычная встреча и беседа товарищей. Обладая тонким политическим чутьем, Дочи понимал, что тучи над ним сгущаются. 24 июня, выступая на Большом фашистском совете, он пытался в завуалированной форме даже угрожать заговорщикам. Но скрытые угрозы остались риторикой, а утверждения, будто союзники непременно разрушат итальянскую промышленность, звучали неубедительно. Дочи говорил, что в лице Германии итальянцы нашли искреннего и постоянного союзника. Это была самая важная и самая неудачная речь великого диктатора. Решающим было выступление Гранди. «Я собираюсь повторить здесь перед Большим Советом то, что я говорил Дуче позавчера», — начал он. «Предлагаю следующую повестку дня». И Гранди зачитал свою резолюцию. «Вы навязали Италии диктатуру, — говорил он, — которая исторически аморальна. На протяжении долгих лет вы держали в своих руках три ведущих министерства. И чего вы добились? Вы уничтожили дух вооруженных сил». На протяжении долгих лет вы нас вот этими похоронными одеждами. На протяжении долгих лет, выбирая одного из нескольких кандидатов на важнейшие посты, вы неизменно выбирали худшего». Гранди говорил больше часа, Муссолини сидел и в абсолютной тишине слушал эту речь, которую он позднее называл «яростной филиппикой», речью человека, который, наконец, дал выход долго сдерживаемой обиде. Затем выступил Чиано, он обратился к истории провалившегося итало-германского альянса. Никто не сомневался, что он поддержит резолюцию Гранди. Следующий оратор фариначчи попытался защитить немцев. Он предложил Совету собственную резолюцию, в которой провозглашалась солидарность фашистской Италии с национал-социалистской Германией. А главе правительства предлагалось обратиться к королю с просьбой принять командование над всеми вооруженными силами, чтобы таким образом продемонстрировать всему миру, что все население ведет борьбу за спасение и честь Италии, объединившись под его руководством. После полуночи, когда заседание продолжалось уже более семи часов, Муссолини предложил Скорце перенести заседание на завтра. Он сказал, что неважно себя чувствует и не может переутомлять себя. «Раньше, — возразил жестко Гранди, — выдержали нас здесь до пяти утра, обсуждая всякие мелочи и пустяки». «Мы не уйдем отсюда, пока не будет обсуждена моя резолюция, и по ней не будет проведено голосование». Он согласился на десятиминутный перерыв. Около четверти третьего Муссолини резко прервал дискуссию. Споры были долгими и всех утомили. «На рассмотрение вынесены три предложения. Гранди был первым, поэтому его проект я выношу на голосование». На заседании присутствовало 28 членов Совета. При голосовании из них воздержался лишь один — граф Суардо. Скорца, полверели Буфарини-Гвиди и Гальбиати голосовали против. Их поддержали еще три человека. Фариначи голосовал за свою резолюцию. 19 голосов было отдано за предложение Гранди. Муссолини быстро собрал свои бумаги и встал. В дверях он обернулся и спокойно, но с горечью в голосе, произнес «Вы спровоцировали кризис режима». Описание событий утра этого дня», составленное анфуза свидетельствует, сколь плохо заговорщики знали о планах двора и как мало не доверяли друг другу. «Монтичитторио», по словам Анфузо, «грандещано уединились» в углу и повели беседу. Вскоре они стали спорить. Было ясно, что Гранди многое утаил от Чана. Немного позже Анфузо убедился, что и Чана не знал об истинных намерениях короля. «Все готово, вот увидите», — доверительно сказал он, — «кандидатуры министра уже согласованы. Перелли будет министром иностранных дел». Полагаю, что Ветети будет заместителем секретаря, генерал Карбони, министром пропаганды. Я на какое-то время останусь в стороне, а там посмотрим. Что касается вас, то не хочу говорить лишнего. Вы известный германофил. Но я поговорю с друзьями. Грэнди сообщил о результатах заседания Большого фашистского совета министру двора Акварония, предложив, чтобы король назначил главой правительства маршала Кавилья, известного военного и антифашиста, и немедленно отправил в Мадрид для переговоров с союзниками о мире представительную делегацию. Когда аквароне сказал, что король решил назначить главой правительства маршала Бадольо, Гранди потерял дар речи. В шесть часов утра аквароне разбудил короля, чтобы тот просмотрел доклад Гранди о голосовании в Совете. Через час он позвал генерала Амброзию и вместе с ним отправился к Бадольо. Муссолини по-прежнему чувствовал себя абсолютно уверенно. Он отвергал предложение своих соратников немедленно арестовать заговорщиков. Правда, около пятнадцати часов он подумал о предложении генерала Гальбиати вести в Рим механизированное подразделение чернорубашечников, стоявшее в Братчано. Но было слишком поздно. За несколько часов до того дивизион Гранатьери получил от генерала Кастельяна приказ прибыть в Рим. в то время как приказ Гальбиати, предназначенный чернорубашечником, был перехвачен. 25 июля было воскресенье, король находился в своей загородной вилле. Отправляясь туда, Муссолини не знал, что фактически уже лишен власти. Дворцовые участники заговора всячески ускоряли развитие событий. Муссолини отправился на виллу в пять часов пополудни. Виктор Эммануил объявил Дучи о том, что главой правительства назначен маршал Бадольо. Он не пожелал вступать с Муссолини в разговоры по существу, но своим королевским словом гарантировал безопасность бывшего диктатора. Едва Муссолини вышел из здания, как к нему приблизились два офицера, пригласили следовать за ними и заявили, что король велел им охранять бывшего дуча. Они посадили его в санитарную машину и увезли. Муссолини, растерявшийся и углушенный, не оказывал никакого сопротивления. Во 22 часа 45 минут 25 июля по радио было передано два обращения к народу — короля и маршала Бадолью. и сразу толпы римлян вышли на улицу. Люди срывали портреты дучи и фашистские эмблемы, требуя немедленного прекращения войны. 26 июля правительство Дольо издало декрет об отмене Большого фашистского совета и особого трибунала и о роспуске всех фашистских организаций. Гитлеры, узнав об аресте Муссолини приказал немецким войскам, находившимся на территории Италии, немедленно захватить изменников и восстановить власть Дуччи. Несколько позже, по его приказу, немецкие парашютисты выкрали Муссолини из места его заключения в Гран-Саксо в горах Абруццо. Это произошло 12 сентября 1943 года. Муссолини привезли в Вену, его сопровождал полковник Скорценин. осуществивший операцию. Встреча Гитлера и Муссолини произошла 14 сентября в резиденции фюрера и была воистину мелодраматической. Геббельс оставил подробнейшее ее описание. Муссолини почти ничего не знал о положении в Италии и совершенно не желал вернуться к власти. А в Италии происходило следующее. 3 сентября... Кассимбиле, провинция Сиракуза на Сицилии, представители правительства Бодольо и высадившихся на Сицилии англо-американских войск подписали соглашение, вежливо названное «перемирием», а фактически означавшее полную капитуляцию Италии. Соглашение оставалось секретным до 8 сентября. В тот день Бодольо и Эйзенхауэр обнародовали текст а 9 девятого короля. со всей семьей и бодолью, со всем правительством и весь генералитет постыдно бежали из Рима. В течение нескольких дней Германия оккупировала почти всю территорию Италии от Альп на севере до Неаполя на юге. Начиная с 8 сентября 1943 года страна оказалась разделенная на две части. 11 сентября немцы объявили, что вся территория Италии, включая Рим, является военной зоной, находящейся под немецким военным контролем. 15 сентября 1943 года новое итальянское официальное агентство «Печати» объявило по радио. Сегодня Бенитто Муссолини возобновил верховное руководство фашизмом в Италии. На западном берегу озера Гарда расположен небольшой городок Сало. Там на одной из вилл и поселился с семьей некогда всесильный диктатор. Поскольку монархия изменила... Была создана республика Сало. Немцы... следили буквально за каждым шагом Дуччи. Муссолини фактически стал уже не союзником, а вассалом. Муссолини жаждал расправиться с заговорщиками, однако из 19 обвиняемых лишь шесть человек предстали перед судом, остальные, включая Гранди, выехавшего в Испанию вскоре после ареста Муссолини, скрывались за границей или сумели надежно спрятаться в Италии. В качестве подсудимых Перед трибуналом предстали де Боно, Чианетти, Маринелли, Готтарди, Пареччи и Чиано. Суд начался в 9 часов утра в воскресенье 8 января 1944 года в зале Кастельвеккио в Вероне. Приговор суда был известен заранее. Смертная казнь. И только Чианетти получил 30 лет тюрьмы. Он не смог сдержать слез, прошептав «Спасибо». спасибо В апреле 1945 года Дотче перевел свое правительство в Милан. 26 апреля Муссолини бежал из Милана, но уже 27 апреля попал в руки партизан 52-й Гарибальдейской бригады и на следующий день был ими расстрелян.